Глава тринадцатая. Вообще первой жертвой я выбрала Алрея, сочтя его самым подозрительным из тёмных братьев. Ментальная магия способна на многое, и даже если мои учителя значительно преувеличивали её опасность, всё же именно второй принц проявил особое рвение в расследовании. В его искреннее желание взять меня в жены я не сильно тверила. А вот в то, что он мог придумать это покушение только ради возможности залезть делегатом в головы, вполне. Чем неблаговидный предлог. Темные ведь знали, что я в карете с угольком, и не знали, насколько плохо он тренирован. Алрей вероятно был уверен, что я не пострадаю, но повод пошпионить за светлыми получался замечательный. Вот только и прятался менталлист превосходно, а меня ни на секунду не оставляли без присмотра, так что планы пришлось менять на ходу. Я терпеливо не обращала внимания на королевскую стражу, что весь день кружила поблизости, и даже согласилась на чаепитие в садовой беседке в компании гостивших во дворце темных леди, а тем временем отправила светлую служанку выяснить, где сейчас второй принц, чтобы позже не на роком с ним столкнуться. Увы, девица вернулась ни с чем, а придворные сплетни быстро наскучили, и день прошел в невыносимой тоске. Я усердно улыбалась и кивала, когда ко мне обращались, порой вставляла незначительные реплики и сердито з ы р к а л а на собственных фрейлин, которых, впрочем, мое незавидное положение очень даже устраивало. А что, принцесса под присмотром никуда не лезет, не подвергает себя опасности? Может, конечно, помирить от скуки, но кого это волнует? Рори тоже благоразумно не показывался мне на глаза, как и Сайла, и надежды выяснить хоть что-нибудь стремительно т а я л и Пока к нашим девичьим посиделкам внезапно не присоединился другой принц Шерат, не менее опасный и подозрительный и куда более доступный. Я как-то сразу вспомнила, сколь пугала меня в детстве, да и позднее тоже анимансия. а н и м а н с и я а еще провела нехитрые параллели с собственным даром. Если целитель душ способен лечить в том числе и магические травмы, то не может ли анимансер точно также влиять на чужую силу? Магия есть душа, так говорят. Так кто еще мог перекрыть доступ к дару сразу десятку темных и светлых? Кто задержал их всего на пару секунд, но тем самым помешал остановить летящую к пропасти карету? И ведь Шират явился за нат вместе с братом. Вдруг они вообще действуют сообща. Так или иначе, я решила, что боги неспроста позволили Алрею скрыться и п о д с у н у л и вместо него Ширата. Вполне достойная замена для непринужденного допроса. И в е д ь с а м пришел, так что в случае чего я вправе развести руками и невинно похлопать ресницами. Никого не искала, никуда не лезла. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, когда принц чинно опустился на подставленный лакеем стул, и б а ш и р а т замер, нахмурился и оглядел всех присутствующих леди. И я ведь не помешал вам делиться секретами, спросил он. Ну что вы, леди Марика Кеолит, картинно взмахнула в е е р о м Все самое щекотливое мы уже обсудили. Теперь с удовольствием послушаем вас. Марика была довольно слабым магом крови и, похоже, не сильно рассчитывала на брак с королем, хотя именно с этой целью отец барон ее сюда и привез. Зато захамутать одного из принцев считала делом весьма легким, о чем открыто заявила буквально за пару минут до появления Шарата. В духе: выбирайте поскорее, ваше высочество, чтобы мы уже спокойно распределили остатки. Вряд ли темным принцам п о л ь с т и л о бы подобное определение. Меня, насторожился тем временем Шарат. Боюсь, никаких щекотливых секретов я не знаю, за сплетнями не слежу, а все мои истории до того скучны, что утомя т вас за считанные секунды. Будет ли мне д о з в о л е н о просто насладиться обществом прелестных леди без вступительного взноса в виде байек? Увы, Марика засмеялась и тряхнула кудрями. Отмолчаться не получится. Как единственный мужчина здесь вы либо уделяете внимание всем, либо о ч а с т л и в л а е т е лишь одну, к примеру, пригласив ее на прогулку по саду. Сидевшая рядом с ней Наиса едва заметно поморщилась. Еще две темные дамы поддержали предложение кокетливыми взглядами, а Нат явно мечтающая побыстрее сбежать из этого цветника, продолжила ковырять и без того истерзанное пирожное на тарелке. Я же подобралась. Шират наверняка предпочтет второй вариант. Оставалось надеяться, что он не осмелится проигнорировать светлую принцессу и отдать предпочтение одной из готовых на все тёмных. Так и вышло. Что ж, натянуто улыбнулся пятый принц. Я действительно весьма заурядный рассказчик и не хотел бы утомить столько прекрасных дам сразу. Ваше высочество, наши взгляды столкнулись. Не сочтите з а д е р з о с т ь но готовы ли вы спасти остальных от моих тоскливых историй? Я едва не рассмеялась. Он сам-то понял, что предложил принцессе взять удар на себя. Мои Фрейлины возмущенно зафыркали, но я с улыбкой поднялась и приняла протянутую руку ш и р а т а Уверена, вы преувеличиваете свои недостатки. Но если нет, клянусь, не судить вас слишком строго. Внутри снова заворочались подозрения. Зачем ш и р а т сюда явился? Уж не была ли прогулка со мной его изначальным планом? А если так, то кто из нас в итоге жертва? Мысли путались, и я засунула их подальше, пока мы медленно удалялись прочь от беседки по одной из садовых тропинок. Следом, отстав на несколько шагов, плелись недовольные и Лайн и Дениза, а за ними служанка и вездесущие стражники. Такое себе наедине. Итак, Шират внезапно сбросил учтивую маску. И улыбнулся так зловеще, что я едва не отшатнулась. Ты уже определилась, кто достоин стать вторым после нашего славного короля? Я дернулась и замерла, но тут же снова пошагала вперед, чтобы никто из идущих следом не заподозрил неладного. С лицом тоже удалось справиться, благо это не первый нахал на моем пути, а вот голос слегка подвел. Прозвучал не так холодно, как хотелось бы. Сам-то побрезгуешь? спросила я, тоже отбросив вежливость. ш и р а т хмыкнул. Почему же, если бы я не трогал женщин, с которыми уже развлекся кто-то из братьев, во дворце было бы совсем скучно. Я поморщилась, но промолчала, и он рассмеялся. Да ладно, принцесса, ты же не настолько наивна. Если хочешь спросить про р е в е н а Нет, излишне резко перебила я. Ты прав, я не наивна, но это не значит, что меня интересуют ваши грязные тайны. ш и р а т вдруг остановился и, взяв меня за руку, развернул к себе лицом. Грязные! Чем таким вы с Рейвеном занимались, что ты считаешь это грязным? Я не... Я растерянно огляделась, вдруг осознав, что сопровождающие значительно отстали, а мы с пятым принцем стоим в тени деревьев, скрытые от посторонних глаз. Я не о том. У тебя богатый выбор, принцесса. ш и р а т приблизился, вынуждая меня отступить и практически вжаться в шершавый ствол. А у каждого из нас богатый опыт в том, как сделать женщину счастливой. Поверь, ты откроешь целый новый мир. Полагаю, р э в е н был слишком занят своими исследованиями монстров и м е р т в е к о в чтобы учиться обходиться с кем-то столь прелестным и живым. И Если захочешь испытать, как это бывает с настоящим мужчиной, только попроси. Он подался еще ближе, опалив дыханием мое лицо, и я не виновата, честное слово. Это все мастер-наставник, который с первого взгляда опознал во мне существо слабое и неспособное ни поднять о р у ж и е ни сражаться на равных с кем бы то ни было. Повезет, если ваш дар окажется хоть чуточку агрессивным, говорил он, иначе ходить вам до конца дней с толпой охраны. И тогда же научил меня давать отпор более сильному противнику. Мастер называл это правилом трех Н: неожиданность, напор и ниже пояса. Бейте сразу в пах, ваше высочество. Как мужчине мне больно давать такие советы, но это ваш единственный шанс. Этим шансом я и воспользовалась. На миг забыв, что вообще-то собиралась ш и р а т а допросить, и его настрой вполне можно было использовать в своих целях. Подыграть. Да и наше уединение было лишь иллюзией. Стоило чуть повысить голос и через минуту рядом собралась бы целая толпа. Но инстинкты взяли верх, и отработанный удар получился выше всяких похвал. Я резко согнула колено, радуясь, что платье на мне свободное и легкое, без десятка подюбников, ъ смягчивших бы эффект. А еще, кажется, без д а р а тоже не обошлось. Я заметила разошедшуюся от хм, места соприкосновения магическую волну, и ш и р а т не просто сложился пополам, а отлетел от меня на добрых пару метров мешком, свалившись на парковую тропинку. с л у прошепел он лежа на боку и сжимая пах. Не ушиблись, ваше высочество? Охнул а я, подскочив к нему и заботливо наклонившись. Что же вы так неосторожно? К нам уже спешили Фрейлины и стража, а служанка почему-то бежала в противоположную сторону. То ли от ужаса, то ли от нетерпения кому-то доложить. Кругом одни шпионы. Да, братец, ты стал совсем неловок. Вдруг раздался до боли знакомый голос, и вскинув голову, я увидела сидящего на скамье короля, такого расслабленного, безмятежного, улыбчивого, что захотелось опробовать свой удар еще раз. "Ваше величество", процедила я, изобразив поклон, и он поднялся, кивнул. "Ваше высочество, не составите мне компанию". "Что?" я моргнула. Посмотрела на свернувшегося клубком шерата, все еще неспособного выдавить ничего, кроме стонов. Но как же? О нем п о з а б о т и т ь с я А вам лучше быть подальше, когда он сумеет разогнуться. Я снова оглянулась, оценила количество бегущего к нам народу. Кажется, все дамы с чаепития каким-то образом тоже проходили мимо. И переступив через поверженного принца, приняла протянутую руку короля. Будет скандал? – спросила шепотом. Из-за того, что принц оступился и упал, в тон мне ответил р э в е н Сомневаюсь. И как ни в чем не бывало развернулся и повел меня вглубь парка. Больше я не оборачивалась, зная, что если кто и плетется следом, тот точно не осмелится нас остановить или подойти слишком близко. И давно ты тут наслаждаешься видами? Уточнила я, когда мы свернули к шумному фонтану, окончательно заглушившему поднявшуюся вокруг ш и р а т а суету. Брызги кололи кожу, но мы не торопились отойти от мраморной чаши с тремя безупречными драконами. Давно, отозвался Рэйвен. Обычно здесь спокойно и безлюдно, хорошее место для медитации. Но должен признать, внесенное тобой разнообразие весьма бодрит. Бодрит? Я наконец вырвала ладони из его хватки и отступила на пару шагов. То есть ты там просто сидел, смотрел и бодрился, а если бы он... Рэйвен нахмурился. Если бы он что, думаешь, я бы позволил причинить тебе вред? Думаешь, просто сидел бы и наблюдал? Ты не вмешался, сплеснула я руками. Ну да, хмыкнул он. Целительская магия ведь так хорошо усиливает удары. Я открыла рот и тут же захлопнула. А король еще раз усмехнувшись и больше не пытаясь взять меня за руку, пошел дальше. Это был ты? Всё же уточнила я через пару мгновений, догнав его. Он не ответил, только одарил меня мрачным взглядом и свернул на тропу, обрамленную кустами роз, настолько идеально одинаковыми, что если бы не аромат, они бы казались ненастоящими. Ты ведь мог остановить его словом, не дожидаться? Начала я, но Рэвин перебил. Я мог разорвать его на части и хотел, но ты не выглядела так, будто нуждаешься в помощи. Вдруг тебе нравилось его внимание? Нет, просто ответила я, и он остановился, повернулся медленно, вгляделся в мое лицо и повторил эхом: Нет, это плохо. Плохо? Я снова начала злиться, потому что я должна выбрать из твоих братьев? Потому что ты еще можешь спастись, полюбив другого. Рейвен на миг прикрыл глаза, и пока я судорожно придумывала ответ, продолжил. Где твой защитник? Остался во дворце. Всегда бери его с собой. Повысил он голос. Ты начала тренировки? Когда бы я успела? Действительно, где же отыскать минутку между чаепитиями и свиданиями в саду? р э в е н скривился. Начиная его учить. У меня есть дело поважнее. Прищурилась я. Твое лечение. Вы с Лертом изучили мой список. Он собрал сведения. И мне нужно еще раз тебя осма. Стоп. Король вскинул руку. Я понял, ты рвешься в бой. А ты рвешься умереть? Нет. Он склонил голову и улыбнулся. Что ж, почему бы не совместить два твоих важных дела? Осмотришь меня сегодня вечером в башне, если заставишь своего защитника от тебя туда перенести. Что? Возмутилась я. Ты же знаешь, что он ничего не умеет. У тебя есть несколько часов для первой успешной тренировки. Пожал плечами р э в е н А сейчас вынужден вернуть тебя нянькам, боюсь, даже корона не спасет от их злобных взглядов. Он кивнул мне за спину, я обернулась и увидела манующихся неподалеку Илайн и Лайн, и Денизу, а когда снова посмотрела на короля, он уже удалялся прочь. Это нечестно! крикнула в догонку. Усилия вознаграждаются, ваше высочество, отозвался Рэвин, не останавливаясь. Каков наглец! То есть лечить его такая честь, что я должна еще и заслужить это право? Казалось, вот сейчас мои чувства к нему и должны перевернуться, п е р е р а с т и если не в ненависть, то в раздражение. Но когда ф р е й л и н ы наконец осмелились ко мне подойти, я от чего-то улыбалась как дурочка.